Я сидела на каком-то бревне и уже битых 15 минут гипнотизировала инструкцию по сбору палатки. И несмотря на то, что в данном документе имелись картинки, все, что у меня получилось, забить первый колышек в землю. «Ты держишь ее вверх ногами», – раздался рядом веселящийся голос Леонеи, скинувший на землю хворост для костра. «Эх, надо было все-таки взять с собой мальчиков. Сейчас бы не мучились так». Они бы и палатки поставили, и костер развели, да и присмотрели бы за лагерем, пока мы по этим горам шнырять будем. Ева лежала на мягкой пушистой травке, выращенной, кстати, специально для нее дриадой. Красные лучи местного солнца отражались от ее волос и разбрызгивали вокруг головы маленьких кровавых зайчиков. Интересно, а какие у нее магические особенности, как у сестры или диаметрально противоположные? «Ты вообще могла дома остаться, это же не тебе испытание проходить», – пробурчала я. «Глядишь бы, и спору у Валерьянки выиграла. Кстати, чья это была идея – кидать мокрые маслины в декольте той блондинки?» «Я вчера что-то пропустила?» Юстис сидела напротив меня и старательно затачивала палку. То ли копье хотела сделать, то ли кол. Зачем они кидались в чье-то декольте? Мы не спешили делиться секретами, и девушка окинула нас подозрительным взглядом. «А чего это вы все так засмущались?» «Эй, я жажду подробностей». «Понимаешь ли, Тиса», – попробовала я деликатно сообщить ей подробности спора. «Как только ты вчера отошла попудрить носик, какая-то ведьма подлетела к Максу и стала трясти перед ним своим бюстом. Мы уже хотели было с Евой вмешаться, но коварный валерьян заговорил нам зубы». В результате чего они с девушкой поспорили, кто первый попадет в столь активно расставленное декольте. Тут уж я не выдержала и засмеялась, уж больно свежи были воспоминания. Ну а пока спорщики готовились к началу соревнования, то есть примирялись, подхватила мой рассказ Лия, я успела внести некоторые структурные изменения в орудие для броска. В результате, когда первая ягода достигла цели, «В том-то и дело, что не достигла», – вмешалась Еванжелина. Он промазал, и плод угодил не в ложбинку, а на сорок градусов левее. «Как скажешь!» – Дряда подняла ладони в примиряющем жесте и продолжила. Маслина не отскочила от груди, а сначала размазалась по ней, как пюре, а затем из него сформировалось насекомое и куда-то побежала. «Думаю, не надо уточнять, что было с дамой». Так вот, кого вы носили на свежий воздух, когда я возвращалась в зал. В глазах, думаю, уже бывшей полицейской, загорелся мстительный огонек. Надеюсь, она сильно приложилась а пол, упав в обморок. Какие мы кровожадные. Хмыкнув, я подвинула его в сторону и умостилась рядышком на травке. Так, девоньки, хорош валяться, отвлек меня звонкий голосок Леонеи. И гербарий собирать хватит, Ангелина. Я вам сухостой принесла, могу даже палатку соорудить. Будет ничуть не хуже купленной. До утра за такой дворец благодарить будете. Только чур, костер сами разжигаете. У меня с огнем отношения плохие. Ррр, <.akers1> а хочешь, я его тебе разожгу, Рао!» Раздался неожиданный говорок из-за большого валуна, лежащего на краю поляны. Следом за голосом к нам навстречу выполз, прижимая голову к земле, маленький дракончик. «Это была такая прелестная кроха!» И сине-черная чешуя переливалась перламутром в лучах необычного солнца. Большие зеленые глаза на вытянутой мордочке излучали лукавство, изящные ушки прижаты к голове, а над ними возвышались витые рожки. И завершением всего хвост, кончик которого был приподнят кверху и мотался из стороны в сторону. Это было самое милейшее животное из всех, которых я видела. Но наша реакция на него была неоднозначной. «Ой, какой лапочка!» – я мило переместилась из позы лежа на траве в на четвереньках, ближе к братьям меньшим, и протянула руку, приманивая красавчика, к окошку. А ведь и правда его повадки чем-то напоминали кошачьи. Или я по Фредди своему так соскучилась? «Мамочки, говорящий дракон!» – Юстис быстренько приняла боевую стойку и выставила перед собой свежезаточенную палку. «Да не бойтесь, он еще маленький!» снисходительно проговорила дочь леса, глядя на подкрадывающегося звереныша. «Кто маленький?» – взвился черный вихрь. «Я? Да мне целых сто лет! Я дракоша в самом эпицентре созревания!» От возмущения мелкий выпустил легкий пар из ноздрей и, кажется, не заметил, как приблизился к нам. «Меня просто любили мало, оттого я не крупный такой, сиротинушка!» Он опустился на хвост и обвел нас жалостливыми глазами. «Кис-кис-кис!» «Ой, то есть иди сюда, хорошка!» Зачистила Ева, подзывая нашего гостя к себе и похлопывая рукой по траве. «Мы тебя не обидим!» «Ага, только яйцо погладим и сразу отпустим!» не удержалась я, и вся женская компания прыснула со смеху. «Ой, откуда это к нам такого гостя занесло?» Эвриала незаметно подошла к лагерю с отличным уловом. Как самая опытная из нас всех, она ходила к ближайшему озеру за ужином, и теперь на ее остроге красовались прелестные рыбки. «Это моя поляна», – собственнически заявила свои права милейшая чешуйчатая рептилия. «Но если вы поделитесь ужином, я разрешу вам здесь остановиться». «Ой, ты какой суровый дракон!» – усмехнулась горгона и сгрузила рыбу на специально растеленные листья гигантского лопуха. «Если разожжешь огонь, тогда накормим, конечно». Суровый хозяин поляны снова опустил мордочку на землю и пошел по направлению к улову, активно шевеля ноздрями. Подойдя к разложенной рыбе, он обошел ее по кругу, и когда пошел на второй заход, мы услышали негромкое ворчание. «Моё, моё, моё!» И, кажется, даже слюни начали капать, «Сначала костер, ты не забыл?» Ивриала положила руку на загривок дракончика. Он встрепенулся, поднял на нее широко раскрытые умные глаза и тяжело вздохнул. «Мое!» – буркнул он напоследок и потопал к костровищу. Смешно раздув щеки, он выдал тонкую струйку пламени в гущу сложенных веток. Огонь занялся. Полтора часа спустя мы сидели сытые и довольные, доедая десерт неизвестные фрукты с желто-зеленой сердцевиной и почти белой, сладкой и сочной мякотью. Увидев, что на импровизированном столе остался еще один плод, я потянула к нему руку. «Мое!» – шлепнул меня по этой самой руке дракончик и быстро запихнул еду в рот. «Ик!» – не выдержал его желудок такого чревовредительства. однако обжора растянул пасть в клыкастой улыбке. «Тебя как зовут? Чудо в чешуе!» – улыбнулась Лианея. «Зачем зовут, Ик? Меня никто не зовет. Говорю же, сиротинушка я». На последних словах он попытался заунывно подвывать, но проклятая икота испортила весь образ. «А не против, если я буду звать тебя дракошей?» – обратилась к новому знакомому Еванжелин. Дракон повернул мордочку в ее сторону. Ева как раз протянула руку, чтобы его погладить, как зверек, схватился за нее, прижался щекой и собственнически произнес «Мое, мое, мое, мое!» Начал он подтягивать девушку за руку к себе, пока не уткнулся лбом в ее плечо. Ева еле успела отвернуть лицо, чтобы не получить рогом в глаз, а все попытки вытащить свою конечность из плена остались безуспешны. «Моя принцесса!» – протянул дракоша мечтательно, прижимаясь к девушке всем своим четырехногим тельцем. Решив, что утро вечером мудренее, мы стали готовиться ко сну. Наш рогатый друг за это время успел пообниматься с каждой из нас по очереди, приговаривая "Мое и «Моя принцесса!». А спать он улегся с Лианей, обняв ее ногу всеми лапами и негромко порыкивая. Ночью мне приснилась комната, в которой я жила в доме Потаповых. Я лежала на кровати, а рядом со мной сидел Дарий. Его грустный и встревоженный взгляд скользил по лицу. «Чудо мое чудовищное, как же ты могла меня бросить?» Муж нежно провел пальцами по щеке, пробежался по виску, затем рука спустилась вдоль шеи к груди. Я прерывисто вздохнула, всего сутки его не видела, а уже безумно соскучилась. «Прости, но раз уж я должна пройти эти испытания, хочу сделать это самостоятельно». «Обо мне ты подумала?» Скользнув вниз по руке, муж поднес ее к губам и стал медленно целовать каждый пальчик. Подавшись вперед, я ухватила Дарья за рубашку и потянула на себя, заставляя вытянуться рядом. Не знаю, сон это или явь, но тепло его тела я чувствовала отчетливо. Медленные, томные прикосновения заставляли забыть обо всем на свете, вызывая дикое желание обладать. Изысканная пытка и такая желанная. И, уже не разбирая слов, что зазвучали тихим шепотом, я таяла под поцелуями любимого мужа. Отчетливо осознавая, сделаю все, но мы будем вместе. Потому что без Дарья я уже не смогу жить.